Глава 33. Прошло три дня. Наступила суббота. Ровно в 9.15 в квартире Киряк раздался громкий телефонный звонок. Звонил Ермолаев. Он сообщил, что пришел ответ на прокурорский запрос. Киряк, которая все эти дни была на низком старте, словно только этого и ждала. Не прошло и получаса, как она уже входила в кабинет прокурорского следователя. В отличие от их прошлой встречи, На этот раз тот выглядел уставшим и замученным. Он очень заметно осунулся, на щеках и подбородке торчала двухдневная щетина. Кожа была сухой, с нездоровым сероватым оттенком. Под глазами темнела синева, а сами глаза были красные и лихорадочно блестели. Однако при этом Константин Львович ни на минуту не выпускал изо рта дымящейся сигареты, а массивная пепельница в форме черепахи была уже сверхом заполнена окурками. Увидев Олесю Сергеевну, прокурорский следователь устало кивнул на стул и негромко просипел. «Приветствую вас, олеся Сергеевна. Проходите, садитесь». Окинув взглядом прокурорский стол, Киряк поразилась произошедшим переменам. Теперь от прежнего, в чем-то даже педантичного порядка, не осталось и следа. На столе самым непостижимым образом перемешалось все. всевозможные папки с рабочими документами, неразборчиво исписанные шариковой ручкой альбомные листы, просто клочки бумаги с нанесенными на них цветными схемами и всевозможными стрелками. Скомканные в шары протокольные бланки, ручки, карандаши, скрепки. Тут же стоял графин с водой, стакан, початая бутылка молдавского коньяка, а рядом на блюдце лежал наполовину откушенный бутерброд с вареной колбасой и сыром. По правую руку от Ермолаева располагалась смятая пачка сигарет Lucky Strike, фирменная зажигалка Zippo и большая красная кружка с уже явно давно остывшим кофе. Немного поодаль с ее композицию рабочего беспорядка пикантно завершал огромный скомканный мужской носовой платок с вышитой монограммой в виде трех букв. Е, К, Л. «Что-то у вас с утра уже слишком измученный вид, Константин Львович». — обеспокоенно произнесла Олеся Сергеевна, внимательно оглядывая теперь самого Ермолаева. до да всего три часа ночью поспал. Не могу спать, и все тут. Мысли, мысли, мысли. Вот чувствую, упускаю я что-то в этой истории с Ланге, а вот что именно, никак не могу понять. Да и эта путаница с фамилиями. И вдобавок ко всему умудрился еще и простудиться». Насморк второй день уж мучает. Да вы сами посмотрите за окно. На улице дождь с мокрым снегом, который день не перестает. Ноябрь, как-никак, будь он не ладен Сокрушался простуженный следователь. Эх, Константин Львович, вам бы сейчас чайку с малиной попить, да дома в теплой постели отлежаться. посочувствовал Киряк, но, вспомнив, зачем пришла, торопливо добавила. И если не возражаете, то первым делом я хотела бы взглянуть на официальный ответ, что вам прислали по запросу на гражданок Петерсон. Ермолаев порылся среди бумаг на столе и протянул ей несколько отпечатанных на машинке и скрепленных между собой металлической скрепкой листов бумаги. — Вот, возьмите и почитайте. — Апчх! — Извините. Только сегодня утром передали. Если честно, я даже не успела взглянуть. — Пояснил он. и потянулся за носовым платком быстро пробежав глазами текст олеся сергеевна задумалась причем настолько погрузилась в свои мысли что даже не заметила как ермолаев обратился к ней с вопросом кофе я говорю кофе вам заварить хороший кофеек можете не сомневаться мне друг его из германии привез знаете немцы они еще те любители этого напитка киряк уже собиралась что то ответить но запнулась на полуслове Ее внезапно осенило. От простоты своей догадки она не могла поверить сама себе, а потому лишь тихо повторяла одну и ту же фразу. «Германия, немцы, дед, костыль, фон Шмидт, Ланге, Петерсон, Петерсонс». «Ну, конечно же, господи, как же все просто и логично!» пульсировала мысль в ее голове. Вспыхнув внутренним огнем, ее серые глаза теперь засияли азартом, как у ищейки напавший на след. «Константин Львович, мне кажется, я близка к разгадке этого ребуса. Правда, прояснить все окончательно смогу лишь тогда, когда вновь встречусь и переговорю с петерсон И ничего более не объясняя, уточнила. «Вы же будете на месте в течение ближайших трех часов?» «Да, конечно. Рабочий день вообще-то только начался», — удивленно начал Ермолаев. и тут же осёкся. А, ведь, правда, сегодня же суббота. Заработался я. Заработался. Ну вот и отлично. Как вернусь? Можете не сомневаться. Нам будет, что обсудить. Бросила она на ходу, уже направляясь к двери. Киряк стояла напротив уже такой знакомой квартиры номер 72 и настойчиво звонила в дверь. Правда, на этот раз долго ждать ей не пришлось. Не прошло и минуты, как раздались шаркающие старушечьи шаги, затем поднялась и опустилась шторка дверного глазка, щелкнул замок, и дверь медленно отворилась. Перед ней во всей красе предстала хозяйка квартиры. И это была не оговорка. Сегодня Хельга Генриховна была при полном параде. На ней красовалось навехонькое темно-синее платье свободного покроя. поверх которого была надета элегантная вязаная черная кофта с крупными цвета вороного крыла блестящими пуговицами. В ушах старухи сверкали бриллиантами старинные серьги, а тонкие строгие губы были аккуратно подкрашены помадой розового цвета. Она стояла в прихожей обутая и явно куда-то собиралась уходить, а потому неожиданный визит оперативницы ее явно ничуть не обрадовал. Чего, собственно, старуха и не скрывала. — Здравствуйте, Олеся Сергеевна. Вот уж никак не ожидала вас снова увидеть. Разве ко мне еще остались какие-то вопросы? Вроде бы я на все уже дала ответы. Да, кстати, можете мне ничего не говорить о Ланге. Я и так уже все знаю. Бедный Рудик, это ж надо такому горю случиться. Не смог вынести потерю внука... И покончил с собой. Ох, что ж это за жизнь такая несправедливая! Ведь он всего себя посвятил науке, всю душу ей отдал. А судьба так жестоко с ним обошлась. Сокрушалась Петерсон, но внезапно, словно опомнившись, категорично заявила. — Олеся Сергеевна, вы извините меня, но мне сейчас совершенно некогда разговаривать. Я очень спешу к Елене в больницу, а потому... «Если у вас ко мне что-то не очень срочное, то давайте перенесем эту беседу на другое время. Хорошо?» Терпеливо дождавшись, когда Тада говорит, Киря как можно более спокойным голосом задала главный вопрос, ради которого она, собственно, сюда и пришла. «Хельга Генриховна, дайте мне честный ответ всего лишь на один личный вопрос. Вы сами-то кто будете? Петерсон или Петерсонс?» Лицо старухи изменилось. Вначале оно застыло, как маска, затем по нему пробежалась едва заметная волна беспокойства. Глаза на секунду сузились, превратившись в две щелки. В них появилась озабоченность. Но уже в следующее мгновение выражение лица вновь приняло беспристрастный вид. «Петерсон!» — спокойным тоном промолвила она. «А тогда что ж получается? Петерсонс...» «Это фамилия вашей сестры-близнеца? Для женщины это звучит, но не знаю, как-то уж слишком не по-латышски. Я ведь все правильно говорю», — продолжила напирать сыщица. Услышав слова о сестре-близнеце, старуха резко побледнела, пошатнулась, и, чтобы не упасть, сделала шаг назад вглубь коридора. «Вы уже и про это узнали», — прошептала она. «Ну что ж...» Тогда, по всей видимости, разговора по душам нам никак не избежать. «Проходите в дом, Олеся Сергеевна. Я уже никуда не спешу». Произнеся это, она немного сместилась в сторону, судя по всему, таким образом приглашая гостю войти внутрь. Как и в прошлый раз, они расположились на кухне за обеденным столом. Хельга Генриховна по устоявшейся привычке заварила чай, не забыв поставить на стол уже традиционную вазочку с миндальными орешками. После того, как чай был разлит по чашкам, первый разговор начала Петерсон. Было видно, что к этому моменту она уже полностью успокоилась и собралась с мыслями. — Олеся Сергеевна, давайте не будем ходить вокруг да около. — Знаете, я не из тех людей, кто любит ворошить прошлое и копаться в грязном белье. Вы, наверное, хотите что-то узнать про мою родную сестру-близнеца, Ханну фон Шмидт. Так я вам сразу отвечу, что не встречалась с ней с 1936 года, когда вместе с семьей покинула Латвию, категорично заявила она. А по поводу моей нынешней фамилии история очень проста. Поначалу, когда мы приехали в Союз, то у нас не было никаких иных документов, кроме латвийских паспортов. Свой первый советский паспорт я получила лишь в 37-м, буквально за три месяца до того, как НКВД арестовал отца. Так вот, как только мы оказались в СССР, первым делом у нас стал вопрос, какую фамилию мы все будем носить, чтобы не было путаницы с латышскими окончаниями. Отец решил, что мы будем семейство петерсонс Он даже свою первую статью в советском медицинском журнале подписал именно так. Но когда настала очередь получения паспортов, то по какой-то мне совершенно неведомой причине он передумал, и мы все стали носить фамилию Петерсон. Для нас это было непринципиально. особенно для младших детей. Мою дальнейшую историю вы знаете. Вот, собственно, и все. А про Ханну я знаю лишь одно. Она собиралась переехать жить к деду Вильгельму, под Лейпциг. А почему вы сказали, что у Ханны фамилия Петерсенс? Насколько я помню, перед самым нашим отъездом она твердо заявила, что отказывается от старой фамилии. и берет фамилию деда — фон Шмидт. Она взглянула на Киряк, видимо оценивая, какое впечатление произвел ее рассказ на сотрудницу уголовного розыска. Лицо оперативницы по-прежнему было непроницаемо. Неопределенно хмыкнув, старуха, как ни в чем не бывало, положила миндальный орешек в рот и, разжевав, запила чаем. В это же самое время, когда капитан Киряк вела беседу на кухне у Петерсон, старший следователь областной прокуратуры Константин Львович Ермолаев продолжал ломать голову над загадкой, не дающей ему покоя. А загадка эта заключалась в следующем. — Все-таки Киряк была права. Что-то здесь не так, как, впрочем, и в случае с самоубийством Ланге. Если рассуждать логично, то трагическая смерть внука Несомненно, могла подтолкнуть старика к подобному поступку, но это лишь в том случае, если смотреть на события с эмоциональной точки зрения. Хорошо. А вот если взглянуть на это же, но с другой стороны, картина сразу же предстает в несколько ином свете. Ланге, насколько можно судить, был крайне практичным и безжалостным человеком, а потому поступать подобным образом добровольно вряд ли бы стал. К тому же он абсолютно точно знал, что Осипова беременна от его внука. Неужели старик ушел бы из этого мира, не обеспокоенный судьбой своего еще не родившегося потомка? Выглядит как-то маловероятно. Значит, причина суицида кроется в чем-то другом. На этом месте Константин Львович прервал рассуждение и смачно высморкался в носовой платок. Дышать сразу стало легче, да и в голове заметно прояснилось. хотя она по-прежнему была тяжела и нудно болела. но ну, хоть чуточку бы отлегло», — сетовал Константин Львович. Дело в том, что от постоянно заложенного носа, недосыпа и напряженных раздумий у него теперь жутко разболелась голова, поэтому, решив сделать небольшой перерыв, Ермолаев встал из-за стола и, добравшись до электрического чайника, заварил себе крепкого натурального кофе. попивая маленькими глоточками обжигающий тонизирующий напиток, мысли прокурорского следователя стали вновь выстраиваться в стройные и понятные логические цепочки. «Итак, следуя иной логике, мне требуется, соответственно, и другая версия, и другой мотив. Тогда что? Что могло его заставить так с собой поступить? Ради чего еще люди могут пойти на самоубийство?» вновь задумался старший следователь. «Несчастная любовь? Возможно. Но это явно не тот случай. Хорошо, а кроме этого? Точно. Как же это я раньше не додумался? Люди могут жертвовать собой ради спасения другого человека или общего дела. А Ланге у нас кто? Правильно, очень хорошо замаскированный немецкий диверсант». Кого диверсант может спасать ценой собственной жизни? Верно. Другого такого же диверсанта. Или своего командира. Так уже горячее. Константин Львович торопливо сделал слишком большой глоток из кружки, в результате чего обжег губы и язык. Чертыхнувшись, он отставил ее подальше от себя и продолжил рассуждение. Так, а кто был командиром этой диверсионной группы? «Точно! Это была женщина, Ханна фон Шмидт! Неужели Ханна где-то рядом? А покойный Ланге опасался, что начатое следствие может каким-то образом ее обнаружить. Вот это новость!» Эта мысль мгновенно привела Ермолаева в возбужденное состояние. Вскочив из-за стола, он принялся нервно ходить по кабинету. «Ханна, Ханна, Ханна!» — стал повторять вслух Константин Львович, словно пытаясь попробовать именно вкус. «Как там тебя по батюшке?» «Ханна фон Шмидт». Ермолаев подошел к столу, взял чистый листок бумаги и написал на нем по-немецки «Ханна фон Шмидт». Как назло в этот момент вновь дала знать о себе простуда. В носу засвербело и Константин Львович понял, что сейчас непременно чихнет, что, собственно, и произошло спустя буквально пару секунд. Прочихавшись от души, он уже было потянулся за носовым платком, но внезапно его рука застыла в воздухе. Причина столь неожиданной остановки оказалась довольно проста и очевидна. На платке он увидел свою монограмму «Е-К-Л». И в ту же секунду Константина Львовича осенила гениальная по своей простоте мысль. «Ну какой же я осел!» что сразу не заметил столь очевидного факта. «Монограмма! Монограмма на костыле Петерсон!» — воскликнул он вслух. «Это же в нашей стране привыкли все писать. Фи-о, фамилия, имя, отчество. А во всем мире вначале пишут имя, а затем фамилию». Быстро схватив со стола шариковую ручку, он начертал на листке бумаги напротив имени и фамилии немецкой диверсантки три латинские буквы ха фау с затем взяв его в руку поднес к листку оставленному утром капитаном Киряк. теперь рядом с монограммой в фау с находилась другая ха фау с ну как же я раньше то не догадался ну конечно же все сходится Командиром отряда немецких диверсантов была Ханна, родная сестра-близнец хельги Тогда понятно, откуда у Хельги костыль деда, хотя... Стоп. Они что же? Встречались на территории Союза, и Ханна передала сестре костыль деда. Что за бред? Нет, конечно же, это маловероятно. Тогда что же получается? Хельга — это не Хельга, а Ханна... Тогда к кому же сейчас пошла навстречу Киряк? Господи, да что же я сегодня такой несобранный? Да, кстати, я же еще не прочитал ответ на официальный запрос. Так-так, где же он у меня лежит? А вот он, голубчик. Константин Львович трясущимися от волнения руками вытащил из-под кипы бумаг требуемый документ и стал быстро читать. Однако, едва дочитав, без сил плюхнулся на стул. На лбу старшего следователя областной прокуратуры выступили капельки пота. «Боже, это точно она! Это Ханна! И хоть она старуха, но это же опытный диверсант! А если она вдруг решит, что мы ее в чем-то подозреваем?» — понеслись тревожные мысли в голове у Ермолаева. Не теряя ни секунды, он схватил телефонную трубку и быстро набрал номер дежурной части Советского РОВД. после чего в приказном порядке распорядился срочно выслать наряд милиции по адресу проживания гражданки Петерсон. Однако на этом взволнованный следователь не успокоился. Судорожно соображая, что же делать дальше, Константин Львович, как часто у него случалось в минуты смертельной опасности, стал мыслить быстро и практично. И почти сразу ему на ум пришло простое решение, как помочь капитану Киряк. Для этого он позвонил в городскую справочную службу, и выяснил номер домашнего телефона Петерсон. А спустя еще пару минут Ермолаев уже крутил диск телефонного аппарата, усилием воли пытаясь справиться со своими плохо слушающимися дрожащими пальцами.